Лев Николаевич Толстой. Смерть Ивана Ильича. В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Иван Егорович Шебек и зашёл разговор о знаменитом Красовском деле. Фёдор Васильевич разгоречился, доказывая неподсудность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 вынес тело в пятницу в час пополудни Иван Ильич был со товарищ собравшихся господ и все любили его он болел уже несколько недель говорили что болезнь его неизлечим место оставалось за ним но было соображение о том что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место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 Подумал Фёдор Васильевич: мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня 800 рублей прибавки, кроме канцелярii. Надо будет попросить теперь о переводе Шуриной из Калуги, подумал Пётр Иванч. Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для её родных.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 и вдове с визитом соболезнования. Ближе всех были Фёдор Васильевич и Пётр Иванович. Пётр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Ивану Ильичу. Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображение о возможности перевода Шурина в их округ, Пётр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу. У подъезда к квартире Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней у вешалки, прислонена была к стене глазетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком голуном. Две дамы в чёрном снимали шубки. Одна Сестра Иванельича, знакомая, другая незнакомая дама. Товарищ Петр Иванович Шварц сходил сверху и с верхней ступени увидав входящего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: "Глупо распорядился Иван Ильич, то ли дело мы с вами".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 Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Пётр Иванович понял, зачем. Он очевидно хотел сговориться, где повернуть нынче. Да мы пришли на лестницу к вдове, а Шварц, серьёзно сложенными крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца.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 Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодых человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно, и дама, с странно поднятыми бровями, что-то ей говорила шёпотом. Дячок в Сюртуке, бодрый и решительный, читал что-то громко с воражением, исключающим всякое противоречие. Буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем лёгкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Пётр Иванч что-то чужое почувствовал, лёгкий запах разлагающегося трупа. В последнее своё посещение Иван Ильича Пётр Иванович видел этого мужика в кабинете. Он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Пётр Иванович всё крестился и слегка кланялся посерединному направлению между гробом, деечком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещением рукой показалось ему Уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца. Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело помертвецки утонувший окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшейся головой на подушке и выставлял, как всегда выставляют мертвецы. с свой жёлтый восковой лоб с взлизами на валившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменился, ещё похудел с тех пор, как Пётр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное, значительнее, чем оно было у живого.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 Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Иванча. Пётр Иванч понял, что он Шварц стоит выше этого и не поддаётся удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент по нехиде Иванылича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным. То есть, что ничто не может помешать нынче же вечером щелкануть, распечатывая её колоды карт, в то время, как лакей будет расставлять четыре необожжённые свечи. Вообще нет основания предполагать, чтоб инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шёпотом проходившему Петру Иванчу.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 и сказать: "Поверьте". И он так и сделал. И сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый, что он тронут и она тронута. Пойдёмте, пока там не началось. Мне надо поговорить с вами", сказала вдова. "Дайте мне руку". Пётр Иванч подал руку, и они направились во внутренние комнаты. мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Иванчу. Вот тебе и винт. Уж не в защите другого партнёра возьмём, нешто в пятером, когда отделяетесь, сказал его игривый взгляд. Пётр Иванч вздохнул ещё глубже и печальнее, и Просковья Фёдно благодарно пожала ему руку, войдя в её обитую розовым кретоном гостиную. спас мурной лампой они сели у стола она на диван а пётр иванч на расстроившейся пружинами и неправильно подававшейся под его сидением низенькой пуф прасковья одна хотела предупредить его чтобы он сел на другой стул но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала садясь на этот пуф Пётр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелёными листьями кратоне. Садясь на диван и проходя мимо стола, вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели, вдобавок зацепилась чёрным кружевом чёрной ментильи за резьбу стола. Пётр Иванч приподнялся, чтобы отцепить, и освобождённый под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова Сама стала отцеплять своё кружево, и Пётр Иванч опять сел, придавив бунтовавшийся под ним пуф. Но вдова не всё отцепила, и Пётр Иванч опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щёлкнул. Когда всё это кончилось, Она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петраже Иван ещё охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. Неловкое это положение прервал Соколов, буфетчик Иваны лича, с докладом о том, что место на кладбище, то которое назначила Просковея Фёдна, будет стоить 200 рублей. Она перестала плакать и с видом жертвы, взглянув на Петра Иванча, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Пётр Иванч сделал молчаливый знак, выражавший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе. "Курите, пожалуйста", сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места.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 И вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно. Однако у меня дело есть к вам. Пётр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тот чужежезевшившимся под ним. В последние дни он ужасно страдал. Очень страдал, спросил Пётр Иванович. Ах, ужасно.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 вдова очевидно нашла нужным перейти к делу Ах, Пётр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело. И она опять заплакала. Пётр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал: "Поверьте,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 Всё то, что можно вытянуть отказны послучиют и смерти, но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть ещё побольше денег. Пётр Иванч постарался выдумать такое средство, но подумав несколько и из приличия побронив наше правительство за его скудость, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула,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 И увидал знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в чёрном. Талия её очень тонкая, казалось, ещё тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Иванчу, как будто он был в чём-то виноват. За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Иванчу богатый молодой человек.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 какие бывают у нечистых мальчиков в 13-14 лет. Мальчик, увидев Петра Иванча, стал сурово и стыдливо морщиться. Пётр Иванчик внул ему головой и вошёл в комнату мертвеца. Началась панихида: свечи, стон, ладан, слёзы, всхлипывание. Пётр Иванч стоял, нахмурившись, глядя на ноги перед собой.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 так что ему удобно было вступить пятым